Глава третья. Взрыв. Немо поднял ворота гаража, и яркий солнечный свет вырезал в темноте белый прямоугольник. Их тени казались на нем шахматными фигурками. Перед их носом плясали блестящие пылинки. Фред огляделся по сторонам. В низком гараже всюду стояли ящики и картонные коробки. Смесь для пудинга, ополаскиватель для белья, томатный кетчуп, банки с квашеной капустой, пасхальные зайцы и тыквенное масло. В гараже у господина Пинковски хранилось все, что не удалось продать в супермаркете. «Заходи!» — Немо махнул другу рукой. Опустив гаражные ворота, он оставил лишь узкую щель, чтобы внутрь проникал свет. Подойдя к верстаку, он скреб в сторону консервные банки и, водрузив на их место деревянный ящичек, нырнул под верстак, и порылся в велосипедной корзинке, где лежали ракеты и петарды. Фред затаил дыхание. Продолговатые палочки с коротким зеленым запальным шнуром были обернуты в красную шелковую бумагу. «Эти штуки походят на динамит», — с тревогой сказал он. «Неужели ты хочешь?» «Да, хочу!» Немо вылез из-под верстака и выпрямился. На его ушах висели нити паутины. В руке он держал ящик для инструментов. «Я знал, что он лежит в корзинке с петардами», — радостно воскликнул Немо. «Ты ведь сам мне подсказал». «Ах, вот оно что!» — Фред с облегчением расправил плечи. Потом взглянул на свой мобильник. «Только нам пора в школу. Уже без четверти восемь. Если мы опоздаем, спаржа задаст нам перца». «Да, сейчас». Немо достал ручное сверло и просверлил в крышке маленькую дырку. В этот момент директриса его интересовала меньше всего. «У нас еще куча времени. Ты сядешь ко мне на багажник, и через пять минут мы будем на месте». Он взял отвертку и загнал ее молотком в просверленную дыру. «Теперь, используя отвертку как рычаг, можно было открыть крышку». Он вопросительно взглянул на Фреда. Фред потряс головой. «Лучше не надо». Немо слегка нажал на отвертку, Деревянная крышка затрещала. Ой-ой! Фред схватил с пола цветочный горшок и поднял его над головой, готовый в любую секунду швырнуть его в монстра, который сейчас выскочит из ящичка. Немо с силой нажал на отвертку. В крышке появилась узкая трещина. Внезапно Сургуч начал дымиться. От него, как от бенгальского огня, полетели в стороны сверкающие искры. Ух ты, смотри! Фред попятился от испуга. «Ящик сам загорелся!» Мальчиком ударил в нос дым с резким запахом серы. Что-то зашипело. За шипением последовал глушительный хлопок, и в потолок выстрелил разряд молнии. Нема и Фред невольно заткнули ладонями уши и закрыли глаза. Хотя теперь все это было бесполезно. «Что вы тут делаете?» Мальчики вздрогнули. Чья-то тень загородила щелку под воротами гаража. Соседская девчонка легла на живот и подсматривала за ними. Можно к вам зайти? Послышался тоненький голосок Мари. Нет! Немо метнулся к воротам и со стуком захлопнул их. На пару секунд стало совсем темно. Немо пошарил по стенке в поисках выключателя. Медленно зажглась неоновая трубка. Фред сидел на корточках за рекламным щитом, расхваливающим венгерскую солями. «Ну что, есть там кто-нибудь?» От волнения он даже прикусил нижнюю губу. Не обращая на него внимания, Немо вернулся к верстаку и с трепещущим сердцем заглянул в ящичек. «Ну и как это понимать?» — разочарованно буркнул он. «Старая игрушка! Кто-то решил так от нее избавиться?» На него глядел белый косматый монстр с черным пятном на груди, темными стеклянными глазками И широкой челюстью. Нема вынул его из ящика. Игрушка была мягкая на ощупь. На лиловой морде сидел курнос и нос. Пасть широко раскрывалась. Справа и слева на голове торчали два плюшевых рога. Или это были уши? Фред с облегчением выдохнул и выбрался из-за рекламного щита. Похож на эти, заметил он с любопытством разглядывая деревянную палочку в руке плюшевого существа. Что-то вроде мини-копья в черно-белую полоску или палочки на 20 очков в игре микада Примечание. микада настольная игра, которая состоит из набора бамбуковых палочек, покрашенных особым способом. Каждая палочка имеет свою стоимость. «Ети?» — переспросил Немо. «Он вроде бы не заводной. Почему же тогда шевелился ящик?» «Какая разница?» — пожал плечами Фред. «Давай выбросим его и, наконец-то, поедем в школу». Немо убрал плюшевую игрушку в ящик и направился с ним к выходу. Когда мальчики выбрались на дневной свет, они столкнулись нос к носу с Мари. «Что вы там делали?» — спросила соседка. «Искали тебе подарок». Немо сунул ей в руки ящичек. Девочка даже запрыгала от радости. «Ой, спасибо!» Но не успел Немо ничего ответить, как в доме зазвонил телефон, и он поспешил внутрь, чтобы взять трубку. На дисплее высветилось супермаркет. Вдруг с улицы донесся крик Мари. Немо в замешательстве посмотрел на Фреда, вошедшего следом за ним в дом, но тот лишь пожал плечами. «Как хорошо, что я тебя застала!» — сказала мама, когда Немо поднес трубку к уху. «Пожалуйста, внеси белье в дом. Вот-вот пойдет дождь. Немо бросил полный сомнения взгляд на дверь террасы. Ведь только что на небе не было ни облачка. «Ладно», — ответил он и положил трубку. «Странно все это». Он повернулся к Фреду. «Разве сегодня не обещали хорошую погоду?» «Никогда нельзя ничего предугадать», — улыбнулся Фред. «А ты еще смеешься надо мной, что я всегда таскаю с собой ветровку». Немо открыл дверь террасы и вышел на улицу. Мама была права. Над деревьями повисли тяжелые серые тучи и моросил легкий дождик. Мальчик направился к сушилке, стоящей в дальнем конце сада, куда проникало больше всего солнечных лучей. Футболки и трусы развивались на ветру. Немо поежился. Ветер был совершенно ледяной, и это в июне. Странно. Он торопливо схватил сушилку и потащил ее к дому. По дороге он с удивлением обнаружил, что за это время дождевые капли успели превратиться в крупицы льда. Они были похожи на гомеопатические шарики, которые Фред принимал от всех на свете болезней. Тысячи таких шариков сыпались на лужайку, прыгали по дорожке, а с неба падали все новые и новые. Через минуту деревья скрылись за густой белой завесой. Что случилось? Неужели это снег? Немо побежал быстрее. Вдруг краем глаза он уловил в этой метели какое-то движение. Немо моргнул, смахнув с ресниц пару снежных шариков. «Кто это? Кошка? Собака?» «Нет. Это явно кто-то на двух ногах. Может, Мари?» Немо сглотнул. Честно признаться, он уже знал ответ на свой вопрос, только не хотел себе в этом признаваться. Ведь это означало, что он должен усомниться, не тронулся ли он умом. Или он спит, и ему все это снится? Может, он просто еще не проснулся? Немо бросил сушилку и стукнул себя по затылку. Потер глаза и снова поморгал. Но ничего не изменилось. Сомнений не было. Мимо него прошмыгнул тот самый косматый монстр, плюшевая игрушка, которую Немо только что подарил соседской девчонке. И Етти со стеклянными глазами и большой челюстью. Понурившись, он волочил за собой копье и завывал, словно малыш, потерявший маму. «Хочу домой!»